Госпожа Нагретти, полная, с черными блестящими волосами и светлой кожей, сидела в углу и, подберев рукой подбородок, не то с отсутствующим, не то с задумчивым видом, слушала разговор. «Едете с нами?» — спросил полковник лемпсон «Не знаю, дождь не перестал?» Мегрей и так был раздражен, а следующий вопрос полковника привел его в негодование. «Как вы думаете, сколько дней потребуется на все это?» — спросил Лэмпсон. Комиссар сердито буркнул. «Вы имеете в виду похороны?» «Трех дней достаточно?» «Но если судебные медики дадут разрешение на предание земле, а следователь не будет возражать, думаю, вы сможете провернуть все за сутки». «Почувствовал ли полковник?» Горькую иронию в этих словах. А Мегаре вдруг захотелось еще раз внимательно рассмотреть фото. — вы Выпейте чего-нибудь? — Нет, спасибо. — Ну, тогда... Сэр Уолтер Лэмпсон поднялся, Добавя понять, что он считает, Разговор оконченным и крикнул. — Владимир, костюм! — Сожалею, но мне придется задать вам еще... Кое-какие вопросы. Спокойно остановил его комиссар. Быть может, даже тщательно смотреть яхту. Завтра. А сейчас, вы парне, сколько времени придется ждать машину? — Я останусь здесь одна? — испугалась госпожа Нагретти. — С Владимиром. А можете ехать с нами? — Но я не одета каюта ворвался вилли на ходу стаскивая мокрый дождевик машина будет здесь через десять минут так комиссар полковник указал на дверь нам надо одеться мегрэ был взбешён он охотно разбил бы сейчас кому-нибудь физиономию уходя он услышал как за ним захлопнулся люк снаружи виден был лишь свет восьми иллюминаторов и сигнального фонаря на мачте. В метрах в десяти вырисовывалась широкая кормовая часть какой-то баржи, а слева на берегу большая куча угля. Может быть, это только казалось, в Мегре, что дождь льет с удвоенной, утроенной силой, и что он никогда еще не видел такого черного неба и до гниска нависших туч. Он направился в кафе «Флотское». Как только он вошел в зал, голоса разом смолкли. речники сидели вокруг чугунной печки. Смотритель шлюза пристроился у стойки возле дочки хозяина кафе, высокой рыжей девушки в сабо. На столиках, покрытых клеенкой, в беспорядке стояли бутылки и стопки. — Это действительно его жена? — Да, пиво мне, пожалуйста. — Впрочем, нет чего-нибудь горяченького, я выпил бы Грогу. Комиссар представлял себе, как все три действующих лица одевается сейчас в тесном салоне. Представил он себе и Владимира. Подумал он также о многом другом, но лениво и не без отвращения. Речники мало-помалу разговаривались, служанка принесла стакан с горячим Грогом и при этом слегка задела фартуком плечом и горе комиссар мысленно побывал на шлюзе в мо как и шлюзы в дизи шлюз этот соединят марну и канал в том месте где расположен порт всегда забитый те состоящими баржами среди баржи сия огнями стоит яхта южный крест а две девицы с мон парнаса точно глория Гретти, Госпожа Лемпсон Вилли и полковник танцуют на палубе под звуки патефона и пьют вино. В углу кафе двое мужчин в синих блузах ели колбасу, которую как и хлеб резали карманным ножом, и запивали красным вином. Кто-то рассказывал о несчастном случае произошедшем утром у свода, так называлось место, где канал пересекает самую высокую часть Плата Лангер уходит под землю и течет так на протяжении восьми километров. Какой-то речник запутался в веревке, которую тащит за собой лошади. Он кричал, но конвод не услышал, и когда кони тронулись, упал в воду. В тоннеле не было света, на судне горел только сигнальный фонарь, и на воде мерцали едва заметные брики. Брат речника... — баржа называлась два брата, — прыгнул за борт. Нашли только одного, но он был уже мертв. Другого еще ищут. Долг за судно они погасили бы через два года, но теперь, кажется, согласно договору, их жены вообще не будут платить. В зал вошел шофер в кожаной фуражке, поискал глазами. — Кто доказывал машину? — Я, — отозвался Мегре. Мне пришлось оставить ее на мосту. У меня нет желания свалиться в канал. — Обедать будете здесь? — осведомился хозяин у комиссара. — Пока не знаю. Он шел рядом с шофером. Яхта «Южный крест», выкрашенная в белый цвет, выделялась молочным пятном, и двое мальчишек с соседней баржи, несмотря на ливень, с восхищением разглядывали ее. «Жозеф!» — раздался женский голос. «Веди-ка, брата, сюда. Сейчас тебе попадет!» «Южный коррест!» — прочел шофер на носу яхты. «А они что, англичане?» Мегре поднялся по сходям и постучал. Дверь открыл уже готовый к поездке. Вилли в очень элегантном темном костюме. Полковник с багровым лицом сидел еще без пиджака — а Глория Нагретти завязывал ему галстук. В каюте пахло одеколоном и бриллиантином. — Машина подъехала? — спросил Вилли. — Она здесь? — На мосту, в двух километрах отсюда. Магретти в каюту не вошел. До него доносились обрывки английской речи, и до полковника в чем-то спорил с молодым человеком. Нагретти Вилли вышел и объявил. Он не хочет шлепать по грязи. Владимир спустит сейчас шлюпку. Мы подойдем к вам туда. Ну и ну, — проворчал шофер. Через пятнадцать минут он и Мегре уже ходили взад и вперед по каменному мосту возле машины с притушенными фарами. Прошло около получаса, прежде чем зажурчал маленький двухтактный мотор. дождался голос Вилли. — Вы здесь, комиссар? — Да, здесь. Лодка с навесным мотором описала круг и причалила. Владимир помог полковнику сойти на берег и условился, где встречать хозяина. В машине сэр лемпсон не произнес ни слова. Несмотря на свою тучность, он был удивительно элегантен. Очень ухоженный, флегматичный, настоящий джентльмен — какими их изображали на гравюрах прошлого века. Вильмарка курил сигарету за сигаретой. — Ну и колымага! — вздыхал он на каждом ухабе. Мыгро заметил у него на пальце платиновый перстень с огромным бриллиантом. Когда въехали на сверкающей улице города, шофер полюбопытствовал. — Куда везти? — В морг, — ответил комиссар. Все произошло очень быстро. Полковник почти не раскрывал рта. Все двери были уже заперты. Послышался скрип замков. Пришлось зажечь свет. Мегаре подошел первый и откинул простыню. «Ес!» Вилли был, казалось, взволнован сильнее всех. «Вы ее узнаете?» «Ну, «Конечно, это она...» «Как она, не закончив фразы...» Он заметно побледнел, губы у него вдруг высохли. Если бы комиссар тут же не вывел его на воздух, ему, несомненно, стало бы дурно. — Вы не знаете, кто это сделал, — выдавил полковник. Лишь теперь комиссар уловил тревогу у него в голосе. А, может быть, причиной тому были бесчисленные порции виски. Они стояли на тротуаре в скудном свете единственного фонаря перед машиной, шофер, который остался за рулем. — Пообедайте с нами, — спросил сэр лемпсон у Мегре, даже не повернувшись в его сторону. — Благодарю, но раз уж я здесь, лучше займусь делами. Полковник поклонился и не стал настаивать. — Пойдемте вели, Бросилон. Мегра еще минуту постоял на пороге, а молодой человек, посовещавшись с полковником, доклонился к шоферу. Он решил узнать, какой ресторан в городе считается лучшим. Мимо них шли люди, пролетали, позванивая освещенный трамвай. В нескольких километрах отсюда тянулся канал, а у шлюзов дремали баржи, которые в четыре утра уйдут своим путем унося с собой запах горячего кофе и конюшни.